426. Июль 16. -е. Отравление планеты всевозможными ядами и газами и омертвение ее коры идет столь интенсивно и быстро, что угрожающей Земле катастрофа двигается именно с этой стороны. Если человечество не опомнится и не примет срочных пер, она неизбежно ступит. Во всех областях жизни разложение приносят свои губительные следствия. Обычные меры и попытки остановить процесс безрезультатны, ибо полчащие адовы очень активны и пресекают каждую оздоравливающую попытку. Конец Калии-Юги может стать концом жизни на планете. Великий приход становится настоятельно необходим.